Глава 24. Мусор вместо истории. Про мусоросжигание и мусоропроизводство. Однажды я наткнулась на фильм, в котором персонажи получали невероятную радость от какого-то фантика, восхищаясь его 60-летним дизайном или старой, уже покосившейся табуреткой. У Design Fact вышел документальный фильм о гельветике, шрифте в 2007 году. Там любопытное интервью с человеком, коллекционирующим всевозможные предметы быта. Это было моё первое знакомство с такой чувствительностью к эстетике простых вещей. Их жилище выглядело как свалка, и мне совершенно ясно, что переманивать таких товарищей на сторону света в теме мусорной культуры несколько бессмысленно. А сейчас мы с тобой выясним, кто ты. Вот тебе тест. Становишься ли ты хоть чуть-чуть спокойнее, когда вещи лежат на своих местах? Если твой ответ нет, следующая глава начинается через несколько минут. А если ты ещё здесь, то у меня две новости. Одна так себе, а вторая не очень. Начну с одной из них. Во всём мире до сих пор жгут мусор. В России это километры свалок общей площадью около 4 млн гектаров земли, территория размером, скажем, с Нидерланды. Все они медленно тлеют. Отходы свалены в кучу, что горит, что не горит, и что жечь нельзя. Полного уничтожения не происходит, и слой за слоем мусорные холмы растут. А теперь вторая новость. Мусор у нас растёт не только на свалках. В городах накапливаются мусорные дома, бетон и утеплитель, неразлагающиеся материалы. Можно даже сказать, что наше поведение вполне понятно. Пусть они лучше остаются стоять в виде домов. А вот эти наши традиционные русские доходные деревянные дома, они, кстати, очень хорошо горят. Причем вместе с каменным цоколем и статусом исторического наследия. В год в одной только Москве исчезает около 20 ценных строений. Восстановить с нуля эти здания дорого, да и точные копии того, что уже утеряно, это пустышка, вводящая в заблуждение зевающих туристов. Мусор продолжит сжигать. Мы же с тобой понимаем, что урегулирование всех этих мусорных дел, если и начнётся, сразу ляжет на плечи простых людей в виде налогов и штрафов, да или нет. Заглянем в Швецию. В одном городке жители некоторых домов сортируют мусор на 12 типов. Они пользуются экспериментальной системой сбора, транспортировки и утилизации отходов, когда мешки прямо от дома по подземным трубам отправляются в сортировочные ЦХА. Шведы инвестируют в эту систему уже 40 лет, и до сих пор она у них не окупается. Всё потому, что недостаточно людей подключились к сети. Это где же столько субсидий взять, чтобы выстоять 40 лет потерь, прежде чем люди привыкнут к культуре и начнут подключаться к сети? Хотя надо сказать, не у всех развито бискультурное отношение к мусору. Для деревенских сортировать мусор это уже выработанная привычка: мясо, хлеб и сыр в ведро для собак, прочие остатки пищи в ведро для свиней, бумагу, картон и дерево в печь, железо на металлолом, стекло в пункт приёма. Пепел и угли с горевшего дерева удобрение для почвы. Что осталось, оседает в батином ящике с автомобильными приблудами, вдруг пригодится. Вот и городская сортировка будет иметь место только тогда, когда в этом, помимо благородства, будет ещё какой-то экономический смысл. В одном российском городе Н как-то раз ввели награждение для бездомных за собранный мусор. Дорога на свалку протяжённостью около 5 км до этого была всегда усыпана вылетевшими из дырявых мусоровозов бутылками, обрывками пакетов, бумаги и прочего. Но теперь вдоль дороги стояли аккуратно запакованные толстые синие мусорные мешки. Через какое-то время инициатива почему-то прекратилась, и обочины снова укрыло отбросами. не только потому, что их перестали собирать, но и потому, что все продолжали сорить. Это к слову о теории разбитых окон. Люди не оценили ни старания бездомных, ни городской инициативы. Одни продолжили бросать мусор из окна автомобиля, другие так и не догадались залатать дыры в своих мусоровозах. Так что гнать на власти не совсем честно. Надо сначала разобраться со своими привычками. В Швеции есть такой тренд, логинг совмещение бега и сортирования мусора. В названии нового вида спорта соединены два глагола: собирать, забирать и бежать трусцой. Кстати, настоящий блоггер будет называть себя плоггер, обязательно взвесит собранные мусоры, выложит фото в Instagram с надлежащими хэштегами. Но почему это не должно сработать в России? Может, потому что у результатов такого труда слишком маленький срок жизни. С этого всё и начинается. Если мои усилия не оценены по заслугам, зачем мне тратить на это время? Дальше больше. Один знакомый сказал мне: "Я бросаю бычки на землю, чтобы показать, что мне нужны урны для сигарет. Совсем недавно городские власти заменили урны на такие, в которых больше нет отсека для окурков, а я не стану бросать их в общий мусор, он может загореться. С тех пор улицы усыпаны окурками". Это наш протест. Надеюсь, власти скоро узнают об этой глубокой метафоре. Но я тут вижу, что мусор не появляется сам по себе. Его создают люди, такие же, как мы с тобой. Вернемся на мгновение в парк и заглянем в изящную деревянную беседку в японском стиле. Она ступеньками уходит в небольшое озеро, и здесь очень красиво, когда идет дождь. В самом центре, прямо в деревянном на стиле, остатки кострища. Пламя выгрызло дыру в досках, и вся эстетика изувечена чьим-то однодневным шабашем. Это мог сделать кто угодно. Нам не угадать ни пол его возраст. В этой чёрной дыре читается жажда протеста, даже если в нём нет никакого стиля или посыла. Я не знаю, зачем люди это делают. Я в своё время украла какую-то вывеску или флаг, уже не помню, зачем это мне было нужно. Просто попробовать. А что будет, если я пренебрегу правилами? Ничего особенного не происходит. Ты не обнаруживаешь в себе бунтарских талантов, не открываешь мир хаоса, ты просто мусоришь, и после тебя остаётся грязь. Вот и всё. Если детям с малых лет рассказывать, для чего нужно заботиться о чистоте окружающего пространства, они будут это делать как само собой разумеющееся. Ну когда-то люди не чистили зубы или не расчёсывали волосы, но ведь сейчас это уже история. Заботиться о пространстве это значит а) меньше мусорить, например, выбирать товары без упаковки и только с той упаковкой, которую ты уже знаешь, куда потом отправить на утилизацию. б) правильно обращаться с тем мусором, которого избежать не удалось, разделять отходы и отправлять их по назначению. Кто-то однажды должен заметить эту золотую жилу, но ну, а пока, а пока мусор не станет ресурсом, он останется отходами, которые будут накапливать и в лучшем случае сжигать. И в этом нет никакой трагедии, это просто факт, отражающий качество нашей жизни. Как в том юмористическом стендапе Джорджа Карлина, планета в порядке. Планета будет здесь ещё долгое, долгое время после того, как нас не станет, и она исцелит себя сама. Она очистится, потому что она так это делает. Это самокорректирующаяся система. В воздухе и вода восстановятся, земля обновится. И даже если пластик не разлагается, то планета просто включит пластик в новую парадигму: земля плюс пластик. Земля не разделяет наши предубеждения насчёт него. Пластик вышел из земли. Земля, возможно, воспримет его как ещё одного из своих детей. Возможно, это единственная причина, по которой земля разрешит нам выйти из неё изначально. Она просто хотела получить для себя пластик, но не знала, как это сделать и придумала людей. Это может быть ответом на многовековой философский вопрос: зачем мы здесь? Пластик за сранцы пластик. Так вот, пластик здесь. Наша работа окончена, теперь мы можем уходить. Застройку продолжут сносить. Шансы сохранения исторических зданий снижает тенденция к увеличению плотности застройки в городах. На месте старого двухэтажного деревянного дома можно построить многоквартирную высотку. Значит, больше людей будут обеспечены жильём. Но это какая-то предвоенная логика. Проблем столько, что думать о завтрашнем дне ещё рано. Разве есть возможность мыслить иначе? В каждом человеке скрыто полкило взрывчатки, мы все способны на любовь, и для нее ничего не нужно, ни поддержки, ни противостояния, ни ресурсов, она сама и есть источник. Если направить эту любовь на города, может, все выглядело бы по-другому. Почему разрушаются исторические здания? Потому что они никому не нужны. и волонтёры, и журналисты могут сколько угодно кричать про важность истории, ремонтировать её. Они как врачи, делают важное дело, но делать дело и любить разные вещи. Я, как архитектор, могу придумать гениальную идею функции для старого строения, но исходя от меня она не будет жить. Она должна идти от тех, кто отождествляет себя с каким-то зданием, только тогда может что-то получиться. Каждому что-то надо. Кто-то хочет открыть ресторанчик, кто-то снимать пьесы, а кто-то хочет себе странное жильё. Новая жизнь. Не исключено, что у тебя на примете уже есть здание, с которым ты, так скажем, собираешься запечатлеться. Что ж, тогда тебе необходимо будет обеспечить его безопасность, проверить стойкость оставшихся конструкций, противопожарные характеристики всех элементов. Придётся позаботиться о деталях, они должны быть правдоподобными. Это ремесленная работа. Самое сложное и самое интересное придумать объекту новую жизнь. Функции сменяются, появляются новые потребности, и искусство в том, чтобы прочувствовать потенциал между нуждами общества и возможностями здания. По архитектуре можно видеть, какая сфера процветает в той или иной время. Вот штаб-квартира старой почты в Берлине, Alte Reichspost. Дорогая отделка, скульптуры по всему фасаду. Это строение знало лучшие времена, когда почта была престижным делом и могла себе позволить такую архитектуру. Сегодня отделения связи ютятся в жёлтых ларьках, а за прилавком тебя там ждут хмурые лица. Если у тебя есть идея и даже проект со сметой, Что нужно делать с зданием? Можешь обратиться за поддержкой в различные фонды, занимающиеся восстановлением зданий. Можно разместить свой проект на краудфандинг-платформах и привлечь инвестиции и добровольцев-студентов, в том числе и иностранных. Только не забывай, жить в старом здании, скажем так, непросто. Чтобы избавиться от запахов и сырости, нужно хорошо вложиться в материалы и конструкции, а это порой дороже, чем построить новое. Сохранение исторических зданий в эксплуатации всегда было одной из главных задач поддержки наследия, поскольку это единственный способ обеспечить их долгосрочное выживание. Важны интеллектуальные и индивидуальные решения, поскольку старые здания уже не энергоэффективны, чтобы сократить теплопотери, приходится их утеплять, что портит внешний облик и снижает историческую значимость. Безвкусная интерпретация хуже сноса. Вилка между прошлым и будущим это конфликт. Мне надо заботиться о реставрации хранилища социальных ценностей или заниматься развитием общества? Самое логичное, что приходит в голову, надо сохранять, чтобы не мешало развитию. Необходимо непременно найти эту точку баланса. Сохранение ради сохранения закостенелая среда, где ты жертвуешь качеством жизни с большими инвестициями при этом ради консервации исторической картинки. Отрицательно воспринимается любое изменение, потому что любое изменение смерть истории. Сразу вспоминаем Джекабс. Другой вопрос: а почему тогда в Германии, например, в среде с сильным аппаратом защиты исторического облика городов растёт стоимость недвижимости и уровень жизни? Уж не благодаря ли сохранённой истории и как следствие идентификации себя со средой? Человек, у которого защищена спина, и торгуется совсем иначе. Скажем, в прошлом ГДР, то есть советская часть Германии, тоже восстановила свои разрушенные исторические здания с неплохим процентом новаторской архитектуры при этом. Но советская часть не получила таких субсидий от США в своё время. Вот и восстанавливается медленнее. В любом случае у них тоже есть, с чем идентифицироваться, а уровень жизни ниже. Так что я не могу пока связать эти два фактора. В конце концов, в формировании стоимости недвижимости играет роль не только эстетика, но и, скажем, открывающиеся налоговые возможности для инвестиций. Есть другая крайность, когда история приносится в жертву инновациям. Да и инновации, это надо сказать, лишь прикрытие для капитализма. Как следствие, единственная ценность общества деньги, и в среде это чувствуется. Падает качество социального капитала, люди разобщаются. Поэтому я только что пришла к выводу, что сохранённая историческая среда может и не ведёт напрямую к благополучию, но точно ведёт к социализации места. имеет большое значение, как осуществляется сохранение. Если это безвкусная интерпретация, то вряд ли это кого-то социализирует. Свежеокрашенный фасад всяко лучше облезлого? Да вот не знаю. И кенцуги с ваби-саби тут на моей стороне. Тут дело в эстетике, понимаешь? В чувстве собственного достоинства. Здание нельзя удешевлять косметическим ремонтом. Важнее новой краски найти новую функцию в этом эволюции. Не нужно сносить в городах старые фабрики и трубы, как минимум потому, что это отличные от жилых и торговых коробок формы, и они хоть как-то разбавляют горизонт. В современной реальности часто фабрики в городах закрываются, что не так уж и плохо. Это всё равно было не особо экологично. Но нужно их приспособить так, чтобы они дальше развивались и жили. Примеры людей, сохранивших историю. Наличники. Иван Хафизов, писатель-фотограф, в команде с мастерами по резьбе сделал модели для самостоятельной сборки традиционных деревянных наличников, чтобы популяризировать это ремесло. Кто знает, может, в скором будущем такие наличники можно будет приобрести в реальном размере для установки на свой дом. Отель Грег Хеннес купил старый отель где-то в американской глуши и собрал на краудфандинговой платформе более 100 тысяч долларов на его реставрацию в Джозефе, штат Орегон. Дженнингс Хоутел. Театр. Андрей Кондрашевич 5 лет назад арендовал здание старой спичечной фабрики в Барнауле для своего театра. Без какой-либо поддержки он финансирует всё за свой счёт. Сегодня в помещениях фабрики проходят спектакли, фестивали, литературные чтения. В год театральную площадку Спичка посещают около 2000 человек. Лофт Мария Рыбакова вместе с командой в 2007 году без привлечения государственных денег основала культурный центр Лофт-проект Этажи, ставший одним из символов Санкт-Петербурга. Лофт находится на пяти этажах здания бывшего Смоленинского хлебозавода.